Инга. Решив дать себе небольшую поблажку после двух месяцев интенсивных тренировок, сразу после контрольных прокатов я купила билеты и, обрадовав папу и сестру новостью о скором приезде, начала собирать чемодан. С тех пор прошло две недели, а мне все еще трудно поверить, что уже завтра я окажусь в другой стране и, наконец-то, обниму родных». Вместе со мной в Корею полетит Федя, который хочет быть рядом с Мелисой, когда родится их дочь. По прогнозам врачей, это произойдет в ближайшие несколько дней, отчего мы все находимся в предвкушении долгожданной встречи с еще одним членом нашей семьи. Несмотря на возражения сестры, мы с папой смогли убедить ее разрешить Феде присутствовать в жизни Мины. «Пусть вы больше не вместе», но зато ваш ребенок не будет лишен отцовской любви, написала я как-то Мелисе. И, о чудо, она ко мне прислушалась. Контрольные прокаты остались позади, но мне все еще поступают сообщения от болельщиков, оставшихся в восторге от моих новых программ. Благодаря неимоверному упорству и помощи Луки и Марины, я смогла добиться того уровня катания, которого не ожидал никто из нас. Не помню, когда в последний раз мне удавалось выступить, не сорвав при этом ни одного элемента. Да, не обошлось без шероховатостей и понижения уровней сложности на вращении и дорожки, но я все равно могу и должна быть горда собой. После того, как наша с Димой связь оборвалась окончательно, мне хотелось попросить Луку поставить мне другую произвольную программу, Но я так сроднилась с образом Наташи Ростовой, что не смогла от него отказаться. К тому же, не так просто вычеркнуть из жизни все, что связано с человеком, к которому успела так сильно прикипеть. Я все еще скучаю по разговорам и встречам с Димой, но начинаю свыкаться с мыслью, что между нами все кончено. Наткнувшись этим утром в интернете на очередную статью о нашем с Лукой тайном романе, Я снисходительно улыбаюсь. Как иронично, что никто не писал об этом, когда мы действительно состояли в отношениях. Зато теперь, когда между нами нет ничего, кроме дружбы, все как один видят в нас двух влюбленных. Сделав скриншот кричащего заголовка, как долго они смогут скрывать свои чувства, я отправляю его Диане. Ответ приходит незамедлительно. Ди. Забавно но им далеко до журналиста, назвавшего вас молодоженами. Инга. Ару. Там же еще такие фотки были, где я в белом платье, а Лука в смокинге. Ди. О, да, я никогда не забуду ту статью. Инга. ах -ха, ха Ди. Собрала вещи? Инга. Вроде да, но сейчас все еще раз проверю. Ди. «В который раз за эти дни?» «Инга». «Боюсь, что в десятый». «Инга». «Или даже в одиннадцатый». «Ди». «Паникерша, успокойся, ты всего на десять дней улетаешь». «Инга». «Да, но я ненавижу что-то забывать». «Ди». «Ладно, не буду тебя отвлекать от маниакального осмотра чемодана». «Ди». «Чуть не забыла сказать, что Сеня скинул мне фотографии с контрольных прокатов. Прислать?» «Инга». «Да, пожалуйста. Чуть позже посмотрю. И передай ему спасибо». «Ди». «Хорошо. Сейчас пришлю». Отложив телефон, я ловлю себя на мысли, что полностью отпустила обиду на подругу. Долгое время мне казалось, что это невозможно, и нам никогда не удастся вернуть былую дружбу. Но сейчас я доверяю ей так же, как и раньше, и верю, что мы больше никогда не окажемся в такой ситуации. Убедившись, что взяла с собой все необходимое, я включаю ноутбук, чтобы посмотреть сделанные синие фотографии на большом экране. Дойдя до кадров, снятых в день произвольных программ, у меня спирает дыхание. «Да чего же красивы мои отточенные до идеала движения!» Я наслаждаюсь каждым наклоном головы и взмахом руки, чувствуя невероятное удовлетворение от проделанной работы. Боюсь себя перехвалить, но так основательно в роль я не вживалась уже очень давно. Сеня фотографировал не только наше выступление, но и сидящих на трибунах болельщиков. Мне нравится наблюдать за их реакцией на тот или иной прокат. А еще я просто обожаю рассматривать плакаты, которые они держат в руках, пока мы катаемся. Боюсь, что они даже не догадываются, насколько это ценно и важно для каждого фигуриста, ведь именно эта поддержка помогает не чувствовать себя одиноко, находясь на льду. Вот маленькая девочка, сидящая в переднем ряду, держит ватман со словами вперед инга а вот парень в руках которого плакат с моим портретом и ужасно милой надписью фигуристка моего сердца какая прелесть думаю я пока не осознаю кто именно попал на эту фотографию он был там кричу я в трубку как ненормальная ты о ком не понимает диана дима был на контрольных прокатах сеня заснял как он сидит на трибунах и держит плакат с моим грёбаным лицом да ладно неожиданно это же что то значит да он бы не пришел просто так правда если он не поклонник фигурного катания то это вряд ли случайность уверенно говорит подруга получается он пришел специально наверное хотел увидеть наташу ростову Это ведь его идея. Да, похоже на то. Я в шоке, Ди, я просто в шоке. Успокойся, дыши. Смеется она. Кажется, я забыла, как это делается. Признаюсь я, охваченная смесью самых разных эмоций. Может, напишешь ему или типа того? А это будет уместно спустя столько времени? «Ну, он же пришел на твое выступление. Вряд ли он сделал это из скуки». Ну почему тогда не предложил встретиться? Недоумеваю я». «Вероятно, по той же причине, почему тебе кажется неуместным ему написать». «Да, ты права». «И, -и, -и что ты решила?» «Интересуется Ди. Поеду к нему на работу. Прямо сейчас. Сию же, блин, минуту». «Удачи! Только не забудь, что завтра утром у тебя вылет!» «Напишу тебе, когда вернусь!» Сбросив звонок, я подбегаю к шкафу и, надев светло-желтый свитер с джинсами, выхожу из дома.